Серёга с нашей помощью закидывает ноги на стену и вытягивает заветную пятёрку. Ну что? По телевизору вы решали вы с тобой? Вы решали. Слабо доносится с вышки, и удручённый квадрат двигается в дозор по другим дворикам. Сержант сдержал словом. Кнопков его смену остаётся неприкосновенной. Я, упёрши плечами в скомью, закачивая спину. Перед глазами, как ни в чём не бывало, ползёт божья коровка. Свалилась с лавки, чуть не вывернув плечо. Эту тюремную зарисовку не передать, не описать словами. Божья коровка в сером полумраке дворика. Среди серых теней, на сером асфальте, словно капелька крови. свежий, яркий, живой на бездыханном сернистом трупе. Она переходит с ладони на ладонь, удивляясь, но не возмущаясь тёплым завиткам аристанских рук. Перед выходом я аккуратно спрятал живую капельку в просторный конверт из салфетки, который пристроил в карман, таким образом, чтобы вертуха и не зашиб коровку при шмоне. В хате она быстро домашнилась, И сделав пару линейных кругов, приземлилась Сергеичу на плечо. После обеда Кумарина заказывают с документами. Он возвращается позже 6, лица на нём нет, глаза полуприкрыты, тяжело дышит, побелевшим ртом рука сжимает свитер в области сердца. Сергеич валится на шконку. И полушёпотом просят волокардин. Надо врача, всполошился Олег. Не надо, хрипит Сергеевич. Бестолку. Но олигарх уже стучит в тормоза. Через полчаса появляется врач. Что у вас? раздражённо бурчит сквозь кормошку. Варшакову плохо, сердце, объясняет Жура. Да здоров он, рявкает тётка. Вчера спортом занимался, а сегодня видите ли ему плохо. Не надо симулировать и повелительно бросать вертухаю в эту камеру меня больше не вызывать. Кумарину усилили тюремный пресс. Под разными предлогами ему обсушили передачу лекарств и еды. Единственный источник белка на девятке это солёная рыба, разрешённая к передаче, но Сергеечу и её запретили. обосновав имеющимися в медкарте противопоказаниями. Не желая брать на себя ответственности за физическую расправу на заключенном, начальник изолятора собственной волей разрешил Кумарину получать или 4 килограмма вареного мяса, или 3 килограмма вареной рыбы в месяц. Так мы вспомнили подзабытый вкус Кумарина. варёной курицыны. Адвокаты Сергеевича продолжали закидывать следственный комитет Генпрокуратуры ходатайствами разрешить человеческую диету, указывая притом на издевательские нормы, выписанные хозяином. Это сыграло роковую роль в нашем питании. Не прошло и 3 недель, как эти спасительные блокадные граммы запретили. «Четыре килограмма было! Кушай на здоровье!» — сокрушался Жура. «Нет, мало ему! Вот и дописались!» «А тебе, Молдаван, только бы жрать!» — подхахатывал Сергеич. «Володь, а давай начальника под взятку подведем?» Жура искрил просто идеями. «Ну, скажем, например, что ты ему чемодан с баблом всучил!» Снаружи чуть слышно чертнул глазок. Серега подошел к тормозам и громко продолжил. Вот так тебе деньгами шваряться. Вместо того, чтобы ребятам по 200 евро под дверь подсовывать, ты про копенка с чемоданами пихаешь. Вот так тебе и надо. Закончились 4 месяца, на которые суд продлил моё заключение. Со дня на день должны вести в Мосгорштамп, ну то есть Мосгорсуд решать дальнейшую участь. Впрочем, заранее предрешённую Раньше чем минуют максимально возможные по закону полтора года, меня не выпустят и судить не будут. В пятницу заказали на выезд. На душе праздник в предвкушении тусовки, эмоциональной встряски. В утреннем запасе четверть часа, чтобы одеться, умыться, отскрести щетину, стандартные процедуры, вывели на улицу, срок на руке передали ментам и щелчок затвора клетки за спиной. Следом ко мне подсадили Борю Шафрая, с которым не виделись месяцев пять. Напротив решетки, рядом с милиционером, присела Лиана Аскерова, облакотясь на костыли. В соседнюю голубятню завели Васю Бойко. В первый стакан закрыли вора Каху. Во второй стакан, уставившись под ноги, бестелесной тенью прошмыгнул невысокий коренастый мужичок, Жидкой щетиной и расхлябанной шевелюрой Олег Пылев Шепнула Лиана Шафраю На его вопросительный взгляд Несколько минут И всю нашу случайную компанию Раскидали по разным воронкам Приехали быстро Благо Мосгорсуд рядом Нас подвели к решетке продола За которой чернели двери стаканов По тринадцать с каждой стороны Меня закрыли в пятом Мозгор это вам не басманка, где боксы, словно малогаворит на кухне. Стакан в Мозгоре это метр на два, на две арестанские персоны. Стоило для скота поболе, чем этот загон для двоих взрослых людей, которые вынуждены ненавидеть друг друга уже только за то, что их заставили делить 2 квадрата грязного бетона и 4 куба зад хлаво воздуха. В моём стакане уже отдыхал пассажир, худой, бриттый под ноль, в клеёнчатой куртке Ferrari, глаза словно выбиенные на асфальте, заполненные пыльной слизью. Кроме насекомов вы беспокойства не выражал ничего. Парень сидел 2 месяца на бутырке за групповую кражу. Он закурил, тактично стараясь дымить в сторону воздухозаборника. Каменный мешок наполнился никотиновой вонью, запахом тюрьмы. Меня повели в зал, длинные коридоры подвалов, узкая крутая лестница, прострелом резкой боли разламывающей колено. Вышли из-под земли в уровень тротуара. В огромном окне мозг гор суда жила дышала воля. Стоянка машин, пеострая, как детская площадка Снующие сгорбленные граждане с обезличенными лицами Не ведающие счастья, не застегнутых за спиной рук Зал ослепил блеском дневного света Благородно играющего на мореном дубе судейского пьедестала Вскоре появился и сам хозяин деревянного трона Под двуголовой курицей Лет ему под шестидесяток, не до конца засаженные лысины, похожие на псыный лишай, и закрашенные седина с явным перебором натурального блеска и яркости. Из-под чёрного застиранного балахона торчат уголки рукавов рубашки зелёного лилового перелива с яркими в пятнах клякшими золотых запанок. Господин Откин Так зовут эту подкрашенную фемиду, оказался на редкость въедливым, дотошным и вникающим. Он внимательно ковыряется в бумажках, журит сине-белые пятна, всё, что оставила от прокурорши моя порождённая тюрьмой близорукость. Задаёт сторонам вопросы, создавая иллюзию неподвзятости. Помимо депутатских писем, И поручительств защита просит приобщить к делу Свежий номер русского журнала с моей статьей И портретом первого космонавта на обложке «А я ведь знаком был с Юрой», – задушевно делится судья с залом «С каким Юрой?» – переспрашиваю его из аквариума «Ну, с Гагарином же!» – возмущается недогадливостью заключенного Откин Далее следует пятиминутный экспром в духе «Как ты, брат Пушкин, да так, как ты все» В каком размере вы готовы предоставить залог? Резко обрывая свои воспоминания брат Гагарина. Но усмотрение суда, не раздумывая, выпаливаю я за 16 месяцев вот вопрос мне за одну впервые. Нет, скажите конкретно, сколько вы готовы внести? В словах судьи звучат какие-то новые спасительные нотки. Но издевательство не похоже, было бы слишком грубо, бессовестно и бесчеловечно. — Ну, миллион, — прикидываю я возможности родных, друзей, знакомых, все больше проникаясь интересом к происходящему. — Хорошо, — обрадовался судья, сделав нужную пометку. — Решение суда будет оглашено в понедельник в тринадцать часов. Откин раскланялся, поправил свою рукотворную шевелюру и исчез за дверью судейской комнаты. И снова из буйства стекла и света меня отправили в бетонную преисподнюю. Старшой посади к шафраю. Прошу конвойного на подходе к стаканам. Не положено их там двое, бурчит сержант. Ну, на положено сам знаешь, что наложено. Сажай. По ходу разберёмся. Но если только пока второго из зала не подняли. Вслух размышляет Мусарок, и вместо пятого бокса ведёт 13-й. Мои ожидания меня не обманули. Боря ехал в бизнес-классе. Цоментный пол тщательно застелен газетами и услан куртками. Деревянный приступок в роли туалетного столика, на котором красуются несколько фотографий жены и дети, пара бутылок с водой, большой контейнер с бутербродами и два телефона. На фоне этой тюремной роскоши развалился Боря, дробя орешки своими керамическими зубами. Ваня, заходи, гостеприимно суетиться шафрайский. Дай тапки пады прямо на пол. Самуилович, ты и нигде не потеряешься. Не могу оторвать глаз от телефонов. Пока я с тобой, у тебя есть деньги, мы не пропадём. Бухнуть хочешь? Ну я подумаю. Да всё нормально, старшой, пока ничего не надо. Машет Боре рукой менту, закрывающим за мной калитку. А что есть выпить? Шафрай меня заинтересовал. А что, скажем, то и принесут. Здесь всё схвачено, перехвачено. Главное, чтобы не наглеть. Но как никак сидим. Как со связью, разглядываю я незнакомую модель трубок. Всё ровно. Звони сколько хочешь. Откуда такая красота? Бояцский подгон с последних грабежей. Здесь-то с кем сидишь? Классный такой парень, стреммяга, смотрящий за корпусом на бутылке. Сашичах. Чечен, что ли? Ну нет, русский. Просто сам он из Чехова, отсюда и погоняло. Чех. Уже 8 с полтом сидит, из них 6 лет крытки. Сегодня третий день, как присяжные вердикт выносят. Я задумчиво кручу в руке телефон. За год и 4 месяца первый раз выскочил случай позвонить. Только вот кому? В тюрьме время вытравливает абонентов, как огонь съедает странички записной книжки. Тормоза отворились, вошёл приземистый, коренастый и жилистый арестант. Короткая стрижка, светлые волосы, очень знакомое лицо. Машинально поздоровавшись и представившись Сашей, Чех приземлился в позу лотоса и застучал пальцами по кнопкам. Это я, мама. Да нет ещё вердикта. Сейчас перерыв, будут поднимать на вердикт. Не плачь, мам. Ну всё, мам, выводят. Я перезвоню. Я тоже. Тормоза грохнули и Саню забрали. Через сорок минут он возвращается в счастливом свечении, охваченный радостной дрожью. «Присяжный, отмели сто пятую!» «Остались слезы, мошенничество и так далее», — выпалил с порога чех, принимаясь обзванивать близких. На продоле начинается суета сбора этапа. «Волочкова, да выход!» Под звонкой милицейской ржания хрипит кто-то в адрес... ковыляющий с костылём Аскеровой. Воронок забивают до отказа. По коням! раздалось мусорское из Орехвацка. Кавалериста Хренова. Бухнул кто-то злобно, застучало железо, зарычал дизель, медленно набирая обороты.